Глава 575. Рад, что ты жив. Ответ от картечи пришел довольно быстро. Гораздо быстрее, чем от этих двоих. Думая о том, почему Молли и Рональд до сих пор не ответили, Ворон вошел в башню Тысячи Миров и был по-настоящему шокирован тем, насколько сильно все изменилось. Добро пожаловать в башню Тысячи Миров, игрок. Какого хрена? Деревня, что построили чужие, уже была похожа на вполне себе приличный город, в котором переплелись различные архитектурные стили и традиции, что, к слову, позволяло пусть и не точно, но все же различать зоны ответственности кланов, семей и всяких группировок. По вымощенным улицам ходило множество чужих, а прежние небольшие лавки заменили полноценные магазины с витринами, вывесками и магическими рекламными щитами Прошло чуть больше месяца с его последнего визита сюда, оказалось, что здесь как минимум успело прожить одно поколение. Но подумав немного, Ворон все же нашел некоторое логическое объяснение происходящему. Видимо, такая скорость развития была связана с тем, что здесь присутствовали представители самых разнообразных сил и рас, что, сдерживая друг друга от попыток единолично овладеть правом на вход в башню, параллельно приводили это место к каким-то собственным, пригодным для жилья стандартам, привычным в их родных мирах. И все же это просто невероятно. Думая о том, что когда-нибудь он лично войдет в башню, Ворон мысленно вздохнул и направился к месту встречи, где уже видел ожидающего его человека. Крепкий на вид мужчина в наплечниках, покрытых густым мехом белого, словно снег цвета, стоял у входа в двухэтажный трактир. Сложив руки на груди и опершись спиной о стену, он без интереса разглядывал окружающих и, казалось, мыслями ушел глубоко в себя. Но как только разбойник появился в поле его зрения, стало ясно, что мужчина отнюдь не так беспечен так как его взгляд сразу же зацепился за парня. На лице картечи мелькнуло узнавание, и он, кивнув в знак приветствия, мотнул головой, указывая на вход в заведение. Молча последовав за ним, ворон оказался в явно заранее арендованной комнате, так как тут уже стояли какие-то незнакомые напитки непривычные для землян блюда. Видимо, это было некой формой гостеприимства, но так как еда не вызывала аппетита, парень просто сел напротив варвара и приготовился к разговору. Ворон уже не первый раз видел этого игрока, и если раньше у него не было каких-то конкретных мыслей на его счет, то сейчас, сидя напротив, парень мог описать мужчину двумя словами «сломленная душа». Не то чтобы в его глазах отсутствовало желание жить, но не раз видевший подобное, Ворон чувствовал, что тот не особо за нее и держится. Этому могло быть множество причин, и одной из них является потеря кого-то очень дорогого и близкого но так как Ворон не знал прошлого своего собеседника, его мысли оставались лишь мыслями. — Если голоден, можешь перекусить. — Знаю, выглядит не очень, но на вкус самое то. — Спасибо, но я пока не голоден. — Хорошо. Погладив рукой небольшую щетину, словно не зная, как начать разговор, мужчина пристально посмотрел на разбойника и, немного подумав, все же начал беседу. — В общем, я не мостак в психологических играх, поэтому скажу как есть. «Пригласить тебя сюда было приказом моего нанимателя, и уверен, что не стоит объяснять почему». Его голос был спокойным, твердым и искренним. Он никак не пытался манипулировать интонациями, метоном или мимикой, а просто говорил, как умеет, чем напомнил ворону одного из своих боевых товарищей. Простого человека, который не задумывается над сложными вещами. «Да, это было очевидно». И прежде чем продолжим, я хочу уже лично поблагодарить тебя за подарок. Неважно, по какой причине ты это сделал, все равно спасибо. Я по достоинству оценил этот жест, поэтому, разумеется, не буду брать плату за аренду артефакта». В ответ на это Картеч просто кивнул и продолжил. «На самом деле, я уже не хочу использовать ларец. Оритория рассказала мне о последствиях, и у меня сейчас не та ситуация, когда я могу себе позволить ослабнуть даже на короткий период». Парень удивленно посмотрел на варвара, а затем, подумав о чем-то, взял ближайшую к себе кружку и, посмотрев на ее содержимое, все же сделал глоток. Вкус и правда был необычным, но приятным, напоминая нечто среднее между вином и горячим молоком, если бы кто-то смог привести их к идеальному сочетанию. Хм, понятно. Проглотив приятно обжигающую рот жидкость и чувствуя, как та проваливается в желудок, ворон облизнул губы и продолжил тогда тебе, видимо, нужно что-то еще, иначе ты бы не стал приглашать меня сюда». «Так и есть. Убедиться в том, что ты развиваешь сознание, было моим заданием. Но раз уж мы встретились, я хотел бы воспользоваться этой возможностью». Картеч достал какой-то предмет и протянул его ворону. «Ты встречал что-то подобное у себя на этаже?» Это был странный кусочек чего-то черного размером с палец, который был то ли расплавлен, то ли сплющен неизвестной силой, И Ворон, не раз встречавший демонические предметы, чувствовал, что это может быть один из них. Слишком уж знакомые были ощущения. «Это демонический предмет? Ты же понимаешь, что такую вещь не стоит использовать?» Делая предупреждение, Ворон таким образом хотел полностью закрыть образовавшийся перед картечью долг. И хоть тот не догадывался об этом, парень все же считал, что так будет правильно. «Значит, ты знаешь, что это?» «Нет, но видел описание артефактов такого ранга. Поэтому и знаю, о чем говорю». «Я учту». Сжав ладони, тем самым отправляя предмет в инвентарь, ответил Картеч: и стало ясно, что предупреждение ворона было полностью проигнорировано, что и подтвердили последующие слова. «В общем, если найдешь такое, то, пожалуйста, напиши мне. Я дам лучшую цену». «Буду иметь в виду». Разумеется, он совершенно не собирался продавать нечто подобное. Ворон лучше уничтожит его и получит бонусы, нежели продаст его, а в итоге столкнется с последствием такого глупого поступка. Так как расспрашивать картечь о том, каких успехов достиг их орден на поприще развития сознания, не было смысла по причине их натянутых отношений, Ворон закончил разговор и, попрощавшись, покинул трактир. Не став сразу покидать пространство башни, разбойник направился на поиски лавки Урдлангта, надеясь узнать, покупал ли кто-нибудь алые жемчужины. Процесс не занял много времени, и после недолгой беседы, убедившись, что никто так и не согласился на подобную сделку, ворон подкупил древесного торговца еще одним свитком с простым заклинанием и вернулся на свой этаж. Думая о встрече с женой, Парень планировал как следует насладиться отдыхом перед очередным долгим путешествием, но планы пришлось отложить, когда встретившая его Нанель после страстных приветствий сказала. «Знаю, что это не то, чего ты сейчас хочешь, но, к сожалению, тебя ждут в гостевом зале». «Кто?» Ворон взглянул на дверь и перевел взгляд на супругу, которая лишь улыбнулась и произнесла. «Пусть будет сюрпризом». «Хм, ну ладно. Но не думай, что мы закончили». «О, мой король!» — Нанель мягко коснулась пальцем его губ и нежно провела вниз. «Так как я уверена, что ты скоро вновь куда-то отправишься, я выжму из тебя все до последней капли». От ее тихого проникновенного шепота и обворожительно одурманивающего взгляда у перехватила перехватило дыхание, и он, прокашлившись, ответил. «Тогда я закончу как можно быстрее». Сказав это и поцеловав ее, парень быстрым шагом направился к ожидающему его гостю, желая воплотить слова и поскорее разобраться с этим внезапным визитом. Но все же кто это может быть? Учитывая, что Ворон рассказывал жене о всех своих приключениях, Нанель знала всех тех, с кем он знаком и, соответственно, кого он считал достойными, поэтому список тех, кому она могла позволить остаться в гостевых апартаментах, был достаточно большим. Открыв двери и, наконец, увидев гостя, парень был несказанно удивлен. «Эсма» — разбойник, смотрел на молодого человека, который, услышав свое имя, отвлекся от созерцания кружки с чаем и, подняв голову, с непривычно усталой улыбкой посмотрел на короля. «Ворон!» — он пытался показаться бодрым и жизнерадостным, но следы усталости в его взгляде было невозможно скрыть никакой актерской игрой. «Рад тебя видеть!» «Прости, что не встаю поприветствовать тебя». «Не знаю, рассказала ли тебе твоя замечательная жена, но следующие несколько недель я вообще мало на что способен». Подходя к Эсме, Ворон внезапно почувствовал течение магических энергий в руках гостя, но все же не стал торопиться с выводами. Продолжив движение и оказавшись рядом с парнем, он положил руку ему на плечо, параллельно отметив его худобу и синяки под глазами, после чего искренне произнес. «Чертовски рад, что ты жив, приятель». И вижу, ты стал умнее, хотя, казалось бы, куда еще ты? Ты, Эсма, едва заметно вздрогнул, но разбойник смог ощутить это рукой, что все еще лежало у парня на плече, так как магическая энергия, что ворон ощущал, никуда не делась. Ты все так же прямолинеен Это хорошо. Продолжил бывший принц и в какой-то момент, словно разом отпустив все напряжение, расслабился. Извини за это. Время научило не доверять даже, казалось бы, самым надежным людям. Сомнения, что у него имелись, пусть и не исчезли окончательно, но убедившись, что тот, кого он мог бы назвать другом, принял его, Эсма смог испытать некое чувство безопасности, которого не было уже долгое время. Это хорошо. Ворон, понимающий, кивнул и, наконец, отпустил плечо Эсмы, так как заклинание, что тот держал наготове все это время, начало растворяться. «И да, ты тоже прости за то, что, не дав ему договорить, бывший принц тут же мотнул головой. Все в порядке». Молодой ученый поднял взгляд и улыбнулся в меру своих эмоциональных сил, будто стараясь показать как можно больше искренности. «Не стоит извиняться. Боюсь, появись ты там, все могло бы стать гораздо сложнее. Так что...» Эсма замолчал, отвлекаясь на чай, а затем перевел тему. «Кстати, раз мне наконец-то выдался шанс, я хотел бы поблагодарить за то, что спас мою сестру. Мне сказали, его взгляд на секунду метнулся в сторону закрытых дверей, что с ней все хорошо. Я хотел бы с ней встретиться. «Отношения с Эсмой Кроу повышены. Текущий уровень – 10 из 800. Восхищение». «Конечно, не переживай». Присев на ближайший стул, ответил Ворон. но чуть попозже. Если не трудно, расскажи о том, что с тобой происходило с момента переворота и к чему мне стоит готовиться в ближайшее время». В том, что визит Эсмы не пройдет бесследно, разбойник не сомневался, так как предполагал, какую роль играет Эсма в планах Леорика Кроу. В то же время на вилле в Малибу молодая девушка слушала доклад своего доверенного человека, секретаря дворецкого и по совместительству телохранителя. Ее звали Келли Уинтер. Появись-то в толпе, многие обычные люди узнали бы в ней популярную рекламную модель, чье лицо довольно часто мелькало на голограммных счетах во многих странах мира. Немногие же избранные – дочь председателя правления крупнейшего коммерческого транснационального банка. Но с недавних пор у нее появилась новая роль — член молодых богов под кодовым именем Афира. «Ясно. Хорошая работа, Оуэн. На сегодня все». Убедившись, что за время пребывания в игре ничего не произошло, а также выслушав условия новых контрактов от деловых партнеров, девушка откинулась на спинку кресла и, развернувшись к панорамному окну, посмотрела на океан. «Госпожа», — раздался тихий голос мужчины, Вы просили сообщать о любых привлекающих внимание игроках в охотничьих зонах. И сегодня наши люди столкнулись с одним из таких, а именно с Белым Вороном». «Ворон?» Келли тут же привлекло это имя, и она, не скрывая интереса, вновь повернулась к Оуэну, желая услышать подробности. «Он согласился на контракт?» «Нет». Дворецкий качнул головой. «Более того, он угрожал убийством». Ближе к сути Оуэн, слегка нахмурившись, поторопила его девушка. «Завербованный месяц назад игрок из греческого филиала вручил ему нашу визитку. На этом все». Хм. Келли ненадолго задумалась над этой новостью, отбивая незамысловатый ритм своими ухоженными ногтями и, придя к какой-то мысли, произнесла. «Поняла. Что-нибудь еще?» «Да. Понимаю, что вы заинтересуетесь им. Я на всякий случай прошерстил официальные форумы и наткнулся на кое-что. Прошу, взгляните». С этими словами он скинул ей ссылку с помощью своего контроллера, и Кэлли тут же ознакомилась с содержимым поста. «Надо же, очень хорошо. Спасибо, Оуэн». Кэлли вновь поблагодарила мужчину, который за 15 лет своей службы ни разу ее не подводил. «Я, кстати, проголодалась. Скажи Генриху приготовить что-нибудь на его усмотрение, и пусть подадут это к джакузи. Я скоро спущусь». «И да, наберите, узнай, свободна ли она завтра». «Мне, возможно, понадобятся ее услуги». После этих слов она, больше не обращая внимания на Дворецкого, встала и, подойдя к широкому панорамному окну, произнесла, обращаясь уже к своему контроллеру. «Эми, набери Камико. «Ожидайте, госпожа». Наблюдая в отражении стекла, как Оуэн, выслушав ее приказы, молча склоняет голову и уходит, тихо закрывая дверь, Келли приготовилась к разговору. Секунд десять спустя раздался сосредоточенный голос подруги. «Привет, Афира!» Слабый жужжащий на фоне звук давал понять, что, скорее всего, та находится у себя в лаборатории. «Что случилось? Почему ты не дождалась завтрашней встречи?» «Привет, Комяком!» «Эй!» Послышался странный хлопок, затем раздался звук открывающейся двери, и посторонние шумы пропали. «Мы же договаривались обращаться по новым именам. а Девушка по слогам произнесла ее божественное имя, и Келли, покачав головой, ответила. Ты же знаешь, что я не очень-то разделяю всю эту твою манию, да? Ну, пожалуйста, прошу. Это же весело и так по-фэнтезийному. Ладно, ладно. Ю Айтаэль. Спасибо. Ей, очевидно, очень нравилась вся эта тема с богами. Так зачем позвонила? Мои люди встретили ворона в охотничьей зоне. Мм, ворона? Погоди-ка. В ее интонациях появилось сильное любопытство. Того самого ворона? И в какой зоне? Да, его. В первой. Так... «И почему ты позвонила мне?» «Разумеется, чтобы сделать предложение». «Очень интригующе. Продолжай». Кэлли прямо-таки представила, как та улыбается, ведь хорошо знала свою подругу и поэтому перешла к делу. «Как тебе идея получить этаж только под наш собственный контроль?» М -м, «Я только за, но ты же не забыла о его связи с принцессой. Вряд ли ты сможешь предложить ему что-то большее». Несмотря на их бездонные счета, имя семей и положение в обществе, представители молодых богов прекрасно понимали, что являются далеко не единственной элитой этого мира. И Молли Хоунс, будучи наследницей такого корпоративного гиганта, как Вирт Technologies Future, являлась той, кого они не могли провоцировать без веских на то причин. Особенно, если хотели иметь доступ к восхождению. Ну, разумеется. Очевидно, что Келли все это знала, поэтому начала высказывать свои мысли. Я прекрасно понимаю, что это может вызвать сложности, но это не значит, что я готова отказаться от столь лакомого куска. К тому же, я не действую необдуманно. Сама понимаю, что многие заинтересованы в этом парне, и даже я после ивента наводила о нем справки. Мало ли, когда пригодится. По итогу расследования мне доложили, что их общение достаточно поверхностное, что, кстати, совсем не секрет. Редкие контакты и работа в роли наемника. Учитывая ее статус, сделай она предложение о полноценном вступлении в клан Он бы точно согласился, если только парень не полный идиот. Но, как ты знаешь, он до сих пор не состоит в ОК. Да, и он до сих пор скрывает свое реальное имя. А значит, высока вероятность, что за маской ворона скрывается обычный простолюдин. Конечно, его канал достаточно популярен, и он наверняка почувствовал вкус беспечной жизни, но уверенно, покажи я ему, что такое настоящие деньги, он станет послушным псом в моей коллекции. Звучит логично. О, знаешь что? «Я сейчас придумала нечто клёвое». В голосе Камико было слышно явное возбуждение от пришедшей ей в голову идеи, которой она желала скорее поделиться. «Слушай, мы ведь взяли на себя роли богов, так, да?» Келли даже отвечать не стала. Она понимала, что это риторический вопрос. И была права, так как подруга, не делая паузы, продолжила. «Но богами чего мы являемся?» «Правильно, ничего. И слушая тебя сейчас, я подумала, что ты ведь всегда любила все эти заговоры и интриги». А это ведь прямая дорога в богини хитрости и обмана. Прямо как из мифов про Локи. Ха-ха, Келли усмехнулась, не отрицая сказанного. Что ж, раз так, то почему бы тебе тогда не взять имя богини ядов и порчи? Эй, я просто дочь владельцев одной из самых больших фармкомпаний, и... Хотя ты права, это ведь и правда про меня. Сказав это, Камико заливисто рассмеялась, и увидеть кто-то эту сцену сразу бы заметил в ее глазах слабо скрываемый налет безумия. Хорошо. И раз мы с этим разобрались, то что думаешь насчет моего плана? Я в деле. Но как мы с ним свяжемся? Это самое забавное. Оказывается, этот парень сдает в аренду весьма занятную вещицу.